Владимир Поселягин Собиратель Член экипажа тяжелого крейсера сопроводил меня до кубрика и оставил. Помещение в четыре яруса было битком набито, но свободные места были. Смотрящий до кубрика... Указал мне на незанятое место на верхнем ряду, почти в центре каюты. Я поднялся по лесенке, лег на койку и задумался. Ошарашили меня медики, так ошарашили. Читаю фантастику редко, в основном во время длительных перелетов, и в курсе про миры содружества. Мир сети и все остальное... Пару книг прочитал, в основном русские издания, потому особо не удивлялся всему вокруг. Поражало то, как я сюда попал. И этого не помню. Мои воспоминания заканчивались в прошлой жизни на моей смерти и начинались в новой, когда крышка медкапсулы поднялась. Что ж, думаю, стоит описать всю ситуацию в целом. Проведя языком по новым, как и все тело зубам, я предался воспоминаниям. Что можно сказать? По жизни мне везло, сам это замечал и понимал, как и то, что после белой полосы в жизни всегда наступает черное. Но никто не готовил меня к этому. Трудом я из провинции. Разрешите представиться Геннадий Геннадьевич Буров в прозвище Генген. После садика и школы Направился в столицу, где мне посчастливилось поступить на бюджет в Бауманку. Да, школу закончил с золотой медалью, но мне реально повезло. Провинцию ведь на бюджет не берут, так как все места блатными заняты. Даже сирот не допускают, хотя у тех льготы и права. Мне просто повезло. Один из блатных по ножовщину устроил, его по-быстрому и выперли. А тут я... Наготовые, с документами на руках, вот и сунули. Учился на отлично, любил это дело. Закончил с красным дипломом, сам я из простых, родители тоже. Поэтому, пока учился, открыл свою фирму по ремонту компьютеров, потом писал программы. У меня был напарник, пахали оба, от и до, и вывели фирму на довольно высокий уровень. Компы уже не чинили. Основная специализация — IT-технологии. Вот тут меня и нашли двое сотрудников ФСБ. Предложили поработать на них. Надавили на патриотизм, знали, что говорить. Да я и не отказывался. Был бы мой напарник в Москве, может, и остановил бы. Но он в Китае филиал открывал. Меня отвезли на конспиративную квартиру в бутово там был мощный комп, и попросили взломать несколько закрытых сайтов, мол, там террористы те самые из Сирии. Ну, я и вскрыл. Сутки работал, а эти двое ворвались в квартиру со спецназом, и меня повязали. Мои оправдания даже и не слушали. Впаяли 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей. Но как же, мне же государственную измену вменяли». Ее судили. Да быстро так. Вот такой я наивный. Ворот, нужно было стыдиться, но стыдно мне не было. Грустно и обидно, это да. Ну не стыдно. Правду говорят, что зона это школа жизни. Пять лет просидел, пока не сбежал с группой других зэков. Мы под Вологдой содержались. Сидеть не хотелось, да и были причины бежать. Месть! Я понимаю, что это блюдо, которое подают холодным, но не в моем случае. Простить не могу тем операм, что мой арест и суд свели в могилу родителей. Сначала отца, а за ним и мать. Такое не прощают. Мою долю напарник продал. Хороший парень. Деньги на счет положил. Почти семь миллионов евро вышло. В мадридском банке лежат. В этом городе еще до всех событий квартира была куплена. Я нанял двух отморозков, и они кинули ответку от меня тем операм. Да, еще узнали, что по моему делу оба звания капитанов получили, и продвижение по службе серьезно заимели. Отморозки их не убили, и даже семью не тронули. Все куда проще. Удар электрошокером, и вот в вену иглы. Шприце была кровь, точно с таким же резусом, как у оперов, но заражён Спидом. А через пару недель звонок по телефону доверия, где аноним сообщил, что оба капитана болеют неприятной болезнью, подцепив её в борделях. Они сломали мою жизнь, а я их. Обоих вскоре погнали со службы. Семью обоих распались, но, к счастью, заразить своих жён и детей не успели. Вот они и поклялись отомстить. И возможности была, но особо я их не боялся. Ну, наймут кого из новичков, меня на перрону садить. Так и на зоне жизни не сахар. Вот и бежал, раз такая возможность была. Я смог уйти за границу. Сначала Украина, потом в Испанию. Там год жил на своей квартире, а потом в Бразилии. Английский знал отлично, как родной, неплохо испанский, в Бразилии пришлось изучать официальный язык страны, португальский. Ничего, за 12 лет жизни в этой стране вполне себе его выучил. Что могу сказать? Зона меняет людей. Моя жизнь перешла на криминальную стезю. Нет, с виду все было чинно и благородно. Владелец двух поместьй с виноградниками, где выделывал вино... Многие рестораны и винные магазинчики его закупали. Ранчо, где разводил Скот, все это приносило стабильный доход. Женат на местной красавице-дворянке. Она была дочерью крупного криминального босса, причем женился по любви до свадьбы и не знал, кто ее семья. так я был организатором нескольких налетов на небольшие города, где были блокированы здания военной полиции. Держали их под обстрелом, пока шел взлом банковских хранилищ. Чисто сработали. Также одна из самых известных моих операций. Под видом полицейских на двух маркированных машинах въехали на территорию аэропорта, куда самолетом доставили золото слитками 300 кило. Взяли под прицел охрану, погрузили золото и уехали до появления настоящих полицейских которые задержались из-за прокола колеса. Прокол тоже мы и организовали, к слову. И информацию я добывал, тоже используя свои знания в it технологиях. Мне нравилась такая жизнь. Выдорожила кровь. Было четверо детей, сын и три дочки. Я как раз за старший ехал в школу. Остановился, чтобы купить воды. пить хотелось, когда выходил из небольшого магазина. «Снимай маску на ходу. во пандемия!» Поймал пулю в голову. «Ладно бы специально. Те пера уже умерли. Один застрелился, другой до последнего тянул, пока не сдох. Нет, на улице произошла банальная вещь. Двое подростков решили ограбить мотоциклиста, забрав и само транспортное средство. В городе, а жил я в ее, это происходило по десятку раз в день». Мотоциклист оказался неробкого десятка. Ударом увел оружие в сторону, доставая свое. Но от удара грабитель рефлекторно нажал на спуск небольшого блестящего револьвера. Это было последним, что я запомнил. Вспышка в стволе и странную, ноющую боль в болбу. Прямо в переносицу попал гаденыш. Грабителем лет по 15 было». «Стоит отметить, что я был очень влиятельной и уважаемой фигурой в криминальных кругах Бразилии, и могу с уверенностью сказать, что этих двоих точно найдут и кожу живьем срежут. Это самая легкая смерть из всех возможных, что их ждет. Причем то, что за меня отомстят, — факт, не подлежащий сомнению. Не я первый, не я последний». Возможно, и мотоциклиста найдут, ведь он тоже приложил руку к моей смерти. Надеюсь, его все же не тронут. Я хорошо заработал, где деньги жена знает, обеспечил ее и детей. Наследник имеется. Мне нравилась такая жизнь. Я гордился ей, особенно последними ее годами. Но пришел конец. Что было дальше? Да как ты не заметил, чтобы была по времени задержка. Как в темноту шел, Почти сразу же очнулся, когда стала подниматься стеклянная крышка. Вот тут меня и ошарашили. Подробно описывать не буду, как представлялся старший медик медсекции крейсера, как мне объяснял. Хотя нет, лучше подробно все описать, а то непонятно будет. Так вот, когда крышка капсулы поднялась... По ней, к слову, какие-то символы бегали, которые я, к своему удивлению, вполне понимал. Там сообщалось, что диагностика закончена. Мое тело было неподвижно, в отличие от моих глаз, что быстро работали, исследуя белый потолок, неяркие светильники, капсулу. Когда сбоку мелькнула тень, чуть повернув голову, я изучил неизвестного мужчину с коротким ежиком темных волос. Он держал в руках планшет, на вид обычный, как земной. Посмотрев на меня, человек первым задал вопрос. «Вы помните, кто вы?» «Вроде да, мозг работает. И хотя этот язык мне не знаком, я отлично его понимаю и даже говорю, как видите». «Похоже, вы в порядке, не только физически, но и морально. Прежде чем задавать вопросы, я вас протестирую. Не вставайте, лежите». Бросив попытку встать, снова откинулся на мягкие валики медкапсулы. Но вот откуда я знаю, что это? Так вот, устроился поудобнее и внимал медику. Прежде чем начать, представлюсь лейтенант Вард, старший медик медсекции тяжелого крейсера патрульных сил «Империи Берра». Чтобы кратко объяснить ситуацию, попрошу ответить на несколько вопросов. Вы знаете, что такое компьютер? Да. Искусственный интеллект? Да. Чтобы сократить вопросы на нашей планете, уже выходят в космос. Но только на орбиту. Есть ядерное оружие. Ясно. С какой вы планеты? Земля. Хм, странно. Такая планета нам неизвестна. По внешности вы типичный дикий с планеты Дэра. Немало выходцов с этой планеты мы освобождаем из рабства. Я бы хотел увидеть свое изображение. Тут медлит не стал и подал планшет, где был изображен молодой парень, явно без сознания, мышцы расслаблены, на вид лет двадцати, по виду белый, европейские черты лица. Знаете, посмотришь так на незнакомца и уверен, француз. Вот и тут все типичные черты французов присутствовали. Не хватало в левой руке зажатой лягушачьей лапки, а в правой бокала красного бордо. А так один в один. Черты лица правильные, глаза ярко-голубые, лысая голова, неясно какой колер, бровей и ресниц нет. Чем-то лицо на одного земного актера из Голливуда похож на Вандамма. Врач, увидев, что я провел рукой по голове, сообщил, восстановить луковицы волос не проблема. Скажите, я сделаю. Это простейшая процедура. Да, я бы хотел восстановить волосы на голове, ресницы и брови. На лице не стоит. Хорошо. Чуть позже сделаю. Пока продолжил опрос. Простите, что прерываю. Что вы можете сказать обо мне из того, что знаете?» — Вы, дикий, не числитесь в базах Содружества, уже проверено. Вам двадцать один год и четыре месяца. И известно, что вы были похищены и проданы пиратам, где и работали пилотом малого буксира два года. Кстати, вот эта конструкция была у вас на голове. Он достал откуда-то из-за капсулы конструкцию из разных спиц наподобие колпака или шлема. Лейтенант надел ее на свою голову и сообщил. «Вот так вы носили ее два года. Это заменитель пилотской нейросети. Как вы видите, она внешняя. Из-за этого вся память за эти два года была вами потеряна. Это известная проблема, поэтому удивления не вызывает. Ужасная конструкция. Если бы вы проносили ее еще столько же, то стали бы овощем». По сравнению с нормальными нейросетями она убивает. Пираты используют их, потому что они очень дешевые и можно использовать много раз, в отличие от настоящих, где они одноразовые. Да, и рабов не жалеют. Нейросети? Содружество? Что-то знакомое? Скажите, базы знаний существуют? Вы что-то припоминаете? Улыбнулся лейтенант. У меня тут же под черепушкой как будто ветерком прошлось или перышком пощекотало. Да, что-то проскальзывает. Вам придется учиться заново, хотя, возможно, некоторые знания из вас у вас сохранились. Но об этом можно узнать в пилотской капсуле виртуального тренажера. Но пройти вы ее сможете, когда у вас будет нейросеть. Пока же продолжим. Я по совместительству и старший сотрудник ИСБ на борту, так что вы мой клиент. Хочу узнать, что это за планета Земля такая. Мне о ней ничего не известно. Я плохо помню. Не лгите, я эмпат и читаю ваши мысли и память. Да, Геннадий, как вы посмотрели мне в глаза, я считал вас. Что ж, перерождение — штука удивительная, но всякое бывает. Понимаю вашу ненависть ко мне, как к сотруднику службы безопасности, и согласен, есть причины. Мои коллеги с вашей планеты поступили мерзко, поэтому не будем продолжать. Все, что нужно, я узнал. Кстати, то, как в этом стиле, мне придется отобразить в отчете. «Вам это ничем не грозит, но, скажу так, я уважаю ваш поступок. Ответ вполне достойный. Теперь о мире, куда вы попали? Скорее всего, были обратные перерожденцы из нашего мира в ваш, поэтому книги и печатались с довольно точной жизнью в содружестве. По-другому объяснить я это не могу. Теперь по ситуации с вами». Нет, на опыты мы вас отдавать не будем. Все, что нужно, уже известно. Вы можете начать жизнь с чистого листа, но предостерегаю вас, если вы решите продолжить свою криминальную карьеру, за вами будут наблюдать. Так вот, силами Второго патрульного флота и эскадры Сб Империи Берра было совершено несколько зачисток секторов фронтира. Захвачены пиратские станции, или станции так называемых свободных. Вас освободили в системе у пиратской станции. К сожалению, ее успели взорвать хозяева. Мы потеряли на ней часть десанта. Ваш буксир нуждался в ремонте, висел на парковке, ожидая своей очереди. Вы ожидали начала ремонта на борту буксира. Это вас и спасло. Там вас и взяли, без проблем». — Вам повезло. Пираты успели взорвать свой пункт. Освобождено всего две сотни рабов. Такие же счастливчики вроде вас. Транспорт с охраной гонять не нужно. Все освобожденные на борту нашего корабля. Был вполне мощный, чтобы в одиночку пересечь дикие пространства фронтира и добраться до границ империи. Да, и в нашей эскадре были и другие задания. Гонять целый крейсер... — Из-за каких-то 200 рабов, пусть и бывших, прищурился я недоверчиво. — Ну, скажем так, вы попутные пассажиры. Вы находитесь на борту тяжелого крейсера «Майор Файдон», числившегося за вторым патрулем флотом империи Берра. Направляемся к планете Зерра, она ближайшая к нам. Там вас ожидает центр беженцев, ну и остальное... Вы и так все знаете. В книгах все описано. Псионы. Тут да, но добавлю, что все жители нашего мира являются ими, даже вы. Просто большинство их настолько слабые, что интереса нашей службы не вызывает. С вами та же ситуация. Я уже проверил. Ваш дар имеет уровень D9. Таблицу можно узнать. Тут не стал описывать вслух. Просто открыл таблицу на экране планшета, который я ему вернул ранее, и снова протянул его мне. Что ж, всего пять уровней, высший А, потом идет Б, В, Е и самый низший Д. Причем градация уровней идет по цифрам: Десять самый сильный, 0 самый слабый. Д и 9 это действительно низ, но все же девятка. «Какие-то способности у меня есть, ими я и поинтересовался». На что лейтенант с невозмутимым лицом, только в глазах, едва видно плавала насмешка, пояснил, что я смогу узнать, в чем силен, проверить себя в тренировочной виртуальной капсуле для псионов. Вот только у гражданского сектора их нет, чисто военное оборудование. Но разве что у корпораций нейросеть они имеются». С имплантатом вы перескочите на 3-4 цифры. Возможно, станете Е2. Мора 3. Максимум, что вы сможете, это поднять перышку телекинезом и улавливать эмоции. Едва-едва. Однако, если вы поставите усиливающий пси имплантат, возможно, сможете вызывать огонь. Небольшой. На пальце. Поднимать телекинезом. Такой вот планшет, не больше. Уже видеть, где вам лгут, но читать мысли не сможете. Если бы у вас был такой-то, я не смогу вас считать. Он и защита от эмпатов. Вот только такие имплантаты для военных. Гражданским их не продают. Ну и тренировки нужны. Как с мышцами. Пример грубый, но верный. Здесь нет границ. «Тренироваться и повышать свой уровень можно всю жизнь. Правда, вряд ли за 200 лет вы подниметесь выше Е10, если доживете. Но и это результат». «Ясно». Мы еще немного пообщались, и он унес меня в базы спасенных под именем Ген Буров. Вообще тут короткие имена и фамилии в ходу, поэтому мое наименование частично сократили. Я был записан как дикий с планеты Дэйра. Пофиг, откуда мы разум. Тело с той планеты. Это установлено точно. После этого лейтенант сообщил, что лететь нам еще 12 дней. Место в кубрике мне выделено, сам я в порядке. Но если хочу пройти полное лечение, то это платно. А в империи все платно. Но зато она не рабовладельческая. Так мне сообщил лейтенант. Долг на меня повесят, как открою счет в банке после регистрации в качестве гражданина. Его отметят и буду выплачивать, пока не закрою. Зато буду лечиться дешевле, чем у гражданских. Да, и качество выше. Вард показал результаты моей диагностики в специальной капсуле. Рассказал, какую сумму мне нужно на лечение и какие зарплаты у пилотов. Он понял что я пойду в эту профессию. Снова посмотрел в моей памяти, скотина. Цена терапии — 20 тысяч, получка в районе десяти. Вполне возможно выплатить. А то, что я пилотом стану, то это точно мечта. Да, я мечтаю образить просторы Вселенной, имея свое космическое судно. Именно его военный корабль мне никто не даст. А стану или нет, все зависит от меня и моего интеллекта. Жаль до инженерного уровня не дотягиваю. Уточнял. Он тут тоже 200 единиц, а у меня интеллекта 152. Это тоже, как неплохо, сообщил мне лейтенант, добавив, что жалеет, что я не материал для вербовки. Я подумал, кивнул и подтвердил согласие в договоре, приложив палец к планшету. Меня вложили в лечебную капсулу на пару суток, как мне потом сказали. Теперь мой долг военному ведомству — 20 тысяч кредитов. Кстати, волосы мне восстановили, но голова все еще лысая. Все само отрастет естественным способом. В секции мне выдали технический комбинезон, Со встроенным скафандром он без белья носится. Это был подарок за то, что на лечение согласился. Не военный. Конечно, у них самые новейшие разработки, но новый из пакета трофей с пиратов. Он ужался по размеру, как я его надел. Только поприседать и походить в нем пришлось, по совету дежурного медика. А дальше какой-то матрос... Отвел меня в этот кубрик, где сейчас и лежу. Надо сказать, после лечения себя, новорожденным почувствовал, как заново родился. Тут и эффект от лекарств, как понимаю. Мне сказали, через шесть часов часть спадет, но все равно отлично я себя чувствовал. А пока меня вели к кубрику, знакомился с телом. Оно как-то привычно чувствовалось. Нога за ногу не заплеталась, как родное. Только в прошлой жизни я был высоким и стройным, а тут невысоким и заметно коренастым. Планета Дэра имела полуторное тяготение, если с землей сравнивать. Особенность климата — все на теле и сказалось. Сильное оно, сильнее, чем у меня ранее было. Однако надо поговорить с местными. Много вопросов накопилось». Спать я не хотел, только из капсулы. Часа не прошло. Потому вот так с полчаса полежал, с момента, как меня привели мысли, упорядочил, после чего спустился и поинтересовался усмотрящего за кубриком. «Уважаемый, я дикий. Много вопросов накопилось. Не подскажете, кто тут из местных, чтобы можно было получить ответы?» «Бесплатно ты их не получишь». Есть тут те, кто могут тебе дать ответы на заданные вопросы, но чем платить-то будешь? Хотя комбес у тебя неплох. Как оказалось, треть из тех, кто в кубрике был, а тут семь десятков человек, были из местных, из граждан Содружества. Большинство в робы зэка одеты, желтого цвета, но кто-то в потрепанной комбинезоны. Кажется, пилотские и технические по цветам видно. Знания всплывали в моей голове. Мой новенький комбес тут смотрелся, как парадный мудир среди обычной военной паревой формы. И на него согласился дед Вито. Реально, дед, ему 263 года. И это не предел. До 300 доживать с такой медициной. Главное не скупиться на нее. Старик, гражданин империи Берра. Был за свою жизнь и чиновником, и шахтером, космическим, естественно, и военным, и мусорщиком, и даже контрабандистом. В общем, он мне свою роботу-зека, я ему свою комбес. Но на целые сутки тот отвечает на все мои вопросы. Если знают ответы, конечно. Ох, я на него и насел. А мы же не одни были, другие тоже слушали. И от моих вопросов или ответов в деда Витта стоял хохот. В общем, расплатился честно, но, главное, получил те ответы, ту информацию, что мне нужна. Теперь я уже не как слепой котенок, что тыкаться во все. Теперь знаю, куда стремиться. Для начала лейтенант мне солгал. Нет, он сказал, что это содружество, куда я попал. Почти похоже на то, что из книг, но именно что почти. Без уточнений. А их было множество. Столько, что уже и схожести мало. Вот главные детали. Тут ничего не делается бесплатно. Во-первых, даже освобождение не бесплатное. Например, в империи Берра властвуют корпорации, и очистку того сектора, где были пиратские станции, Проплачивала корпорация Сейеретти. Принадлежит она клану аристократов с таким же названием. Военные здесь выступают наемниками. Это обычная процедура. И с нас вполне могут затребовать какие-то суммы за освобождение. Так как у меня высокий интеллект, то я интересен корпорации как будущий работник. Поэтому можно быть уверенным, что на меня долг немалый повесят. Да любой. Отбалди. Хиподи что докажи. Сумму долга узнай уже в центре беженцев. По зарплатам-то не сказать, что они высокие. Например, на планетах от 200 кредитов, на самую низкую работу до нескольких сотен тысяч. Последние суммы у директоров, что входят в список владельцев разных компаний и фирм, то есть, сколько назначили сами себе зарплату, столько и получают. Наемные? Ну, не больше 10 тысяч. Да и то это инженера. Обычно 2-3. В космосе, конечно, чуть больше, но именно что чуть. Лейтенант не солгал, говоря, что пилоты получают 10 тысяч, но не уточнил, что это обычно пилоты судов среднего размера. Малых судов. Пять тысяч от силы. Но тут нужно пахать от и до. Сам лейтенант зарплату имеет тысяч десять. Пусть и состоит на двух должностях. Медика и ясовиста. Далее. Никаких бесплатных нейросетей нет. Да, и сами они узкоспециализированы и одноразовые. Во второй раз не поставишь. Вторичных нет. «Правда, ученые тут смогли найти выход. Ставишь, например, нейросеть администратора, а хочется свою яхту, летать, самому сидеть за пультом пилота. Ставишь имплантант пилота, подключая его к своей сети администратора, закачиваешь пилотской базы и учишь. До пятого уровня баз знаний такой имплантат вполне тянет. Вплоть до средних судов можно пилотировать, но большие уже нет». Имплантат управления не вытянут, там уже специализированная, пилотская нейросеть нужна. На нее же можно вставить не более трех имплантатов специальностей, тех же пилотов, медиков или техников. Сейчас в империи Берра военные перешли на восьмое поколение техники и оборудования. Шестое начало поступать в продажу гражданским. Кстати, у этого последнего поколения уже можно четыре имплантата поставить по специальностям. Цены там разные. По поколениям и специализациям. Самому нужно смотреть. Да, стоит упомянуть, что пусть империя Берры позиционирует себя не как рабовладельческое государство, что вызвало смех у большинства бывших рабов, но в действительности она даже хуже чем такие рабовладельческие государства. Они хотя бы не скрываются из сути. На территории империи долговое рабство. У рабовладельцев арабы носят рабские ошейники, а тут должники. Браслет на ноге с маяком, чтобы не сбежал. По сути, одно и то же. Что еще? Очень много станций у планеты и вообще в разных системах. Причина банальна. Перенаселение на планетах, поэтому лет сто назад был предписан приказ по Содружеству. На планеты могут спускаться, и при желании жить там только граждане с уровнем единиц рейтинга безопасности не ниже 50. Даже тех, кто родился на планете после совершеннолетия, отправляют на орбиту. Быватой силой, поэтому доставят нас на государственную станцию где и находится центр беженцев. Планету я так и не увижу и не смогу спуститься на поверхность. У меня этот рейтинг будет нулевым. Нужно нарабатывать. И, скорее всего, меня будет ждать в центре беженцев представитель компании «Сэйрэйтинь», на которую я и буду пахать. Гермо скинуть можно, но все зависит от меня. Ну, мы дальше шептались с дедом, а тот давал мне советы. «А знаете, вполне дельно. А то, что шептал, так надо. Я оплатил ослушать другие дикие. Пусть сами платят. И так уши погорели. Хватит».